Глава седьмая. Во всех правилах есть исключения, всегда. Если ты это исключение не видишь, значит оно очень хорошо подстроилось под правила. Но оно все же есть. Савилий Сергеевич Штольц, глава тайного общества Северное Сияние. Записки на полях. А ты изменилась, сказала Зина Стася, когда они остались вдвоем в гостиной избы. Все приглашенные бывшие дилетанты, включая Мотю и Алексея, Разошлись по домам, и остались только они и Эндрю в аппаратной, подбирающей в интернете еще одного дилетанта для новой миссии. Программа, как и предполагала Зина, выбрала Станиславу Рогову. Видимо, пресловутое чутье, как и закон подлости, работали стабильно. «Жизнь заставила», — ответила ей девушка даже без тени улыбки. «Где ты сейчас живешь? Зина пыталась найти контакт, понимая, что им снова работать в одной команде. «В прошлый раз она тоже не сразу его нашла», А теперь и вовсе казалось, что это будет трудно. С мамой в Калининградской области. Станислава на этом вопросе неуловимо ухмыльнулась. Мамино раскаяние было недолгим, и я очень быстро поняла, почему эта женщина смогла бросить своего ребенка и сама выстроить крепкий бизнес, а также почему ее подчиненные называли ее ведьмой. Сказала она и добавила: Я в принципе за последнее время много что поняла в этой жизни. Зинаида почувствовала, что Стасия сказала все, что хотела на данную минуту. И больше на эту тему говорить не будет. Значит, вернулась к отцу. Зина решила сменить тему разговора, но и тут просчиталась. Вернулась. Теперь Стаси улыбалась, но как-то сердито. Ее улыбка походила на оскал. Рассказала ему про мать. Зина без слов почувствовала, что Стаси до сих пор ругает себя за это. За свою слабость, за то, что в обиде на мать так легко сдала ее отцу. Он очень переживал. Осторожно поинтересовалась Зина. Ну, к тому времени его силиконовая долина уже была беременна, и он легко перенес свои переживания. Отец, в принципе, на удивление все спокойно принял. Я бы даже так сказала. Склеп, которым он в детстве мучил меня каждый день, был снесен по приказу его новой пассии. Это было сделано еще до моего возвращения и того момента, когда он узнал о лже смерти своей первой, и как он мне всю жизнь внушал горячо любимой супруге. Так что к тому времени ему это стало уже безразлично. Моему возвращению его новая супруга тоже была не рада. И отец, тот, который боялся выпустить меня одну за порог, вдруг сам предложил мне съехать и жить отдельно. Даже квартиру купил в центре Москвы. В общем, подарил мне такую долгожданную свободу. Вот только забыв, что он украл у меня детство и юность, а этим самым и украл друзей, которых находят именно в этом возрасте. Я осталась одна, никому не нужная, без работы, семьи и друзей — «Девочке, опека, о которой переходила в манию, было сложно, очень сложно. Вот скажи мне...» Стася посмотрела пристально на Зину. «Куда делась папина любовь? Вообще, куда она пропадает, эта самая пресловутая любовь?» «Не знаю. Я сама недавно очень долго думала над этим», — ответила ей Зинаида искренне. «А я знаю», — сказала Стася. «Я ради этого даже на прием к психологу Айманскому пошла». Ты знаешь, что почти 60% мужчин, уходящих из семьи, не платят алименты? А если и платят, то, стараясь обойти закон, выплачивают минимально возможную сумму. При этом эти мужчины не бомжи и не безработные, а в прошлом достаточно заботливые отцы. Серьезно? немного наигранно удивилась Зина. Она видела, что Стасе хочется поговорить именно об этом. На самом деле Зине это все было неинтересно. Она лишь делала вид, что слушает а сама сотый раз прокручивала в голове разговор с дедом, который ее не отпускал. Зина пыталась найти в нем тайные подсказки к загадке своей жизни, но находила лишь нестыковки, которые говорили о том, что дед опять не договаривал, ну или попросту лгал. От этого становилось грустно и одиноко. Именно ложь деда почему-то подчеркивала то, что Зина на этой земле одна и у нее нет ни одного человека, кому бы она верила на сто процентов. Кому бы могла довериться, приползти и забиться под крылышко, защитившись от всего мира? С кем бы она могла почувствовать, что не одинока? «Это статистика», — продолжала увлеченно Стася, не замечая Зининого отрешенного вида. «Можешь посмотреть на соответствующих сайтах. Первая причина, почему мужчины не испытывают безусловной любви к своим детям, проста и никак не связана с психологией, просто гормоны. Именно они формируют так называемый материнский инстинкт». Ученые любят приводить такой пример. Даже трусливая курица-наседка после появления цыплят становится агрессивнее петуха, если кто-то покушается на ее цыплят. Люди ничем не отличаются. Герман Михайлович мне рассказывал, что есть такой гормон окситоцин. У женщины он начинает вырабатываться, как только она узнает, что беременна. На седьмой месяц жизни ребенка его уровень достигает своего пика. Каждое касание, каждый поцелуй маленького дитя вырабатывает этот гормон и тем формирует привязанность. В общем, безусловная любовь женщины к ребенку берет начало на химическом уровне, постепенно переходя на эмоциональный, где и закрепляется. «И что?» — Зина понимала, что надо поддержать разговор. «У мужчин такого гормона нет? Почему же?» — вновь ухмыльнулась Стася. И Зинаида поняла, что все эти ее смешки — всего лишь защитная реакция. «Присутствуют, конечно. Правда, в 10 раз меньше и отвечает совсем за другую функцию. Отцовского инстинкта не существует». Поэтому между отцом и ребенком могут быть только доверительные и дружеские отношения. А еще мужчины начинают ценить то, во что вкладываются, и неважно, эмоционально или материально. Эти два фактора повлияли на то, что когда отец нашел свою новую любовь, не выкинул меня на улицу и не забыл, как это делают 60% мужчин. Он слишком много уже в меня вложил. А твоя мать? спросила осторожно Зина. Где ее безусловный материнский инстинкт? «В каждом правиле есть исключение. Это первое». Ответила серьезно на каверзный вопрос Стася, так словно готовилась к нему и давно уже перебирала варианты ответов. Ну а второе, есть небольшой, но все же реальный ответ на это. Она никогда не кормила меня грудью, никогда не качала на руках и не сидела у кроватки, когда я болела. С первого дня у меня была няня. Если даже во время беременности у нее и зарождалось это чувство, оно просто угасло, не успев закрепиться. «Если у меня будет ребенок, я никогда не допущу такую ошибку и буду растить его сама». Последние слова прозвучали детской клятвой. «Знаешь, чаще всего люди делают то, от чего так сильно зарекались когда-то», — заметила грустная Зина. «И это тоже статистика. Не знаю, может, их бог учит таким образом. Однажды был у нас такой дилетант, которого в детстве бросил отец. Он рассказал нам, что всю свою жизнь уверял друзей, что никогда не поступит как его родитель» но в итоге бросил свою жену с маленьким сыном. Как будто Господь показал ему, что зря ты обвинял отца, что в жизни всякое бывает, и мы — люди, а людям свойственно слабость. Также знала одного молодого человека, который категорически был против курения, настолько, что бросал девушку, только узнав, что она курит, пренебрежительно называя ее пепельницей. Он мог часами рассказывать о вреде никотина и всех курильщиков называл слабаками. Лет через пять я увидела его на улице, Смачно затягивающегося сигаретой с кашлем профессионального курильщика. Также есть такая статистика, что девушкам, у которых отец пил и которые ненавидят пьяниц, обязательно попадется муж-алкоголик. Так что будь осторожна с клятвами. Иногда они переворачивают все вверх дном. Зина видела, что Стася хотела ответить что-то резкое, но не успела. В гостиную избы зашел Эндрю. Зин, ну все, программа нашла человека для миссии. «Это повар из Мурманска. Теперь вас острое, как и предполагалось». «Мурманска?» — удивилась Зина. «Не слишком ли нарочитое совпадение?» «Нисколько», — ответила Эндрю вполне уверенно. «Программа отрабатывает сначала самые выгодные для нас варианты, территориально в том числе. Видимо, не найдя их рядом в Москве, она стала искать вблизи место проведения миссии. Вот и все. Это ее алгоритм, и в этом нет ничего странного. Надо его вызвать?» «Нет», — ответила Зина. Зачем человека гонять? У нас все равно путь лежит через Мурманск. Там его и подцепим. А если он не подойдет, надо же проверить через тесты еще, сказал Эндрю, удивленно. Я думаю, что это он. Но на тот случай, если это не так, ты полетишь с нами. Там на месте и проведешь тест. Ответила ему Зина и, что-то решив, добавила. Пусть Алексей заказывает билеты на завтра. Ты, я и Станислава, уточнил Эндрю, уже что-то набирая на своем смартфоне. Стась, паспорт поменяла или тот же? Он тут же начал выполнять задание шефа. Ответить ему Зина не успела. У нее пискнул телефон, и на экране высветилось сообщение от Моти, в котором было только одно имя. Нет, ответила Зина Эндрю, с нами еще летит Тихомир Федорович Дудко, историк, экстрасенс и примерный семьянин, носящий широкие подтяжки. Эндрю и Стася глянули на шефа с удивлением. Они оба знали, что программа выбрала только Стасю, а остальные не прошли. Но они даже не догадывались, что был еще план «Б», где была задействована Мотя со своим чутьем.